Ирина Каменская «Селеста и король» Читает Лина Ветлицкая Глава первая. «Селеста и её семья» В некотором царстве, в некотором государстве так начинаются многие сказки. Наша сказка, современная, и начнём мы её иначе. Когда нам грустно и одиноко, Мы, возможно, смотрим на небо, чтобы полюбоваться звёздами и планетами. А если ещё и представим, что на одной из них живут такие же люди, как и мы, и у них происходят интересные события, то грусть может быть пройдёт, потому что мы поймём, насколько огромна наша Вселенная и мы в этой Вселенной не одиноки. На одной из таких планет под названием Кириус жили король с королевой, и была у них дочь Селеста. Король очень много работал, как впрочем и все короли на всех планетах, и времени мы жену и дочь его было очень мало, а иногда и совсем не хватало. Королева была невероятно красивой и, как и истинная женщина, мечтала о любви и внимании мужа, но не получив желаемого из-за загруженности короля на работе, занялась исключительно собой, своей красотой и нарядами, что, впрочем, все королевы на всех планетах и делали. Селесту королева воспитывала в строгости, учила её вежливости к старшим и хорошим манерам поведения, прививала любовь к красоте и искусству, посещая с ней театры и картинные галереи, давала книги, которые обязательно необходимо было прочитать, и любила повторять. «Запомни, тебе, как будущей королеве, необходимо быть образованной во всех областях, чтобы с тобой было интересно поговорить на любые темы, но и о внешнем виде надо не забывать». «Женщина в любом возрасте должна выглядеть ухоженной и красиво одетой», — учила она Селесту. Давным-давно в далёком прошлом один из учёных планеты Кириус изобрёл робота. Внешне от человека он ничем не отличался, а программу заложить в него можно было любую. Со временем жители планеты Кириус разделили роботов по профессиям и усовершенствовали их до такой степени, что любой робот мог поместиться в капсулу, похожую на крупную серебристую жемчужину. Назвали таких роботов помощниками, дали, согласно их профессиональным качествам, соответствующие номера и стали ими управлять. Селеста из-за занятости родителей своими делами росла в окружении роботов-нянек, которые исполняли все её желания. "Запомните самое главное", приказал ему король. "Моя доченька не должна плакать". Роботы-няньки старались как могли. Одна её одевала, другая обувала, третья из ложечки кормила, четвёртая играла с ней, а пятая спать укладывала. А король и королева доченьку игрушками одаривали, и их набралось великое множество. Только Селесто великое множество игрушек не радовало, да и книги читать она не особенно любила. А что касается театров и картинных галерей, то ей это было очень скучно, неинтересно и утомительно. Ей хотелось иметь настоящих подружек и друзей, живых людей, а не роботов. А где их взять? Королевский дворец строго охранялся, простым людям вход был запрещён, а играть и разговаривать с роботами ей совсем было неинтересно. Они даже думали за неё. Вот и стало Селесте часто грустить и даже болеть. И доктора-роботы были бессильны что-либо изменить, так как грусть таблетками вылечить невозможно. Единственным развлечением девочки было наблюдение за звёздами и планетами. Она часто выходила на балкон и смотрела на небо, представляя, как на какой-нибудь из этих планет живут такие же люди, как и она. И жизнь у этих людей красивая и интересная, такая же, как в сказках, которые ей читали роботы-няньки, с приключениями, с волшебством, с победой добра над злом. Такая же жизнь, как и много столетий назад, возможно, была и на их планете Кириус, Ведь откуда-то взялись эти сказки. Однажды увидела девочка на небе планету, от которой исходило удивительное красоты голубое сияние. Назвала Селеста планету Голубой, и появилась у неё мечта побывать на ней вместе с родителями. Отец, сказала королю Селеста, как ты смотришь на то, чтобы всем вместе побывать на голубой планете? Задумался король, даже с роботом-доктором посоветовался. Это грамотное решение, заявил доктор Робот. Изменение образа жизни хорошо отразится на здоровье вашей дочери. Решил король ко дню рождения Селесты подарить ей путешествие и посетить голубую планету всей семьёй. Я принял решение, Селеста, сказал король. Мы летим к голубой планете всей семьёй. Спасибо, папа. Наконец-то я побуду с тобой и с мамой вместе, сказала довольная Селеста. Это будет настоящее приключение. Только без меня, вдруг сообщила королева. У меня совсем другие планы. Мамочка, умоляюще сказала девочка. Но у меня же будет день рождения. Пожалуйста, побудь со мной в этот день. Со мной и с папой я буду так счастлива, и папа будет счастлив. Что за капризы, дорогая, строго сказала королева. Я из-за твоего дня рождения не собираюсь менять свои планы. Спорить с королевой, как и с любой женщиной, было бесполезно, а уговаривать тем более. Весь вечер успокаивал король расстроенную Селесту, объясняя поступок королевы боязнью совершить столь опасное путешествие. Не все женщины такие смелые, как ты, моя маленькая принцесса, но она любит тебя больше всего на свете. Я в этом абсолютно уверен, и я могу это доказать. Доказать? спросила Селеста и перестала плакать. Но как? Она приготовила тебе к дню рождения браслет, на котором написано волшебное заклинание, сказал король и протянул дочери браслет из кремня. Оно передаётся из поколения в поколение от матери к дочери на двенадцатый день рождения. Прочти. Здесь, сейчас и навсегда, прочла Селеста и спросила: "Но когда его надо произносить?" "Ты поймёшь, когда его надо произносить", ответил король. Как только мы прибудем на голубую планету, я тебе его обязательно надену на руку. К дню рождения Селесты построили роботы межпланетный корабль и отправились отец и дочь в путешествие к голубой планете вдвоём. Не забыли прихватить с собой помощников-роботов. Войдя в плотную атмосферу голубой планеты, о которой король даже и не подозревал, обшивка корабля не выдержала нагрузки и треснула, расколов его на две части. Одна часть, в которой находилась Селеста, упала в море и стала тонуть, а другая часть, в которой находился король, рухнула на лесную поляну.